Глава 19. Корабль прилунился жутким грохотом. Каю потребовалось все его мужество, чтобы не выдать своего волнения. Присутствие Торина помогало сохранять хладнокровие. Кай слышал, как взволнованно переговаривались послы Содружества, ожидая высадки. Он почти физически ощущал присутствие пятерых пассажиров, путешествующих инкогнито на борту его корабля. Хотя и не знал точно, где они прячутся, чтобы случайно не выдать их. Надо сказать, что если кто тут -то, и выглядел подозрительным, так это он сам. Только они Торином знали о Золе и ее союзниках. Но Торин, как обычно, сохранял невозмутимость. Экипаж корабля был слишком занят подготовкой к прибытию, чтобы спрашивать, куда девался американский министр обороны. А остальные пассажиры и вовсе не знали об особых гостях императора. Кай же все время думала о своих друзьях и о помощи, которую оказывал им, чтобы они могли торгнуться на луну, начать восстание, закончить войну. Он лихорадочно перебирал в голове все, что могло пойти не так. Нужно сосредоточиться. Все получится, только если Ливана поверит, что Кай действительно намерен стать ее мужем. Он должен внушить ей, что она победила. Трап начал опускаться. Кай сделал глубокий вдох, попытался привести мысли в порядок и убедить себя, что он на самом деле хочет, чтобы эта свадьба состоялась. Королевский порт Артемизии весь сиял огнями. Каменные черные стены были покрыты тысячами светящихся точек, и это напоминало усыпанное звездами ночное небо. В порту находились десятки лунных кораблей, и крупных, и небольших. На белые борта большинства из них были нанесены какие-то незнакомые символы и королевский герб. На некоторых кораблях Кай увидел эмблему своей родной планеты. Гости с Земли уже начали прибывать. Глядя, как они выходят из кораблей, собираются в группы, Кай чувствовал подступающий ужас. Вдруг он заметил какое-то движение. К нему приближалась королева Ливана в окружении свиты. Она направлялась к гостям по широкой галерее, опоясывавшей весь порт. Справа от нее шел главный маг Эмери Парк с высокомерным выражением лица. За ними следовала девушка в бледно-голубом платье. Голова ее была опущена, лицо скрыто густыми черными локонами. За ними шли еще пять магов и не менее дюжины гвардейцев. Видимо, это была попытка показать, что королева под надежной защитой. Неужели Ливана ожидала нападения? Или это просто демонстрация силы? Кайона она показалась неуместной. Кай спустился по трапу навстречу королеве. За ним следовало его свита и десять гвардейцев. Ваше величество, Кай с поклоном прикоснулся губами к ее руке. Вы всегда так официальны!» пробормковала Ливана, и по коже принца побежали мурашки. Не вечно же мы будем так друг к другу обращаться? Отныне я буду называть тебя мой любимый, а ты зови меня моя сладкая. Кай на секунду замер, не выпуская ее руки. Ненависть разъедала его кожу там, где их руки соприкасались. Справившись с эмоциями, он выпрямился. «Ваше Величество, быть гостем на Луне – большая честь. Мои предки могли бы гордиться этим», – сказал он. «Я тоже рада гостям». Ливана оглядела послов, выстроившихся на трапе. «Надеюсь, вы будете довольны нашим гостеприимством. Если вам что-нибудь понадобится, позовите любого из слуг» и вы увидите, какой заботой мы вас окружим. «Благодарю», — сказал Кай. «Нам не терпится увидеть знаменитую роскошь белого города». «Не сомневаюсь. Я отправлю слуг за вашим багажом. Его доставят в ваши покои». «В этом нет необходимости. Моя команда уже разгрузила корабль». Принц взмахнул рукой. Второй трап как раз опустился из грузового отсека. Кай предупредил капитана, что команда должна немедленно приступить к разгрузке чтобы на корабле как можно быстрее не осталось ни людей, ни груза. Он не хотел, чтобы Золи и всем остальным пришлось слишком долго сидеть в заперти. «Как быстро!» – заметила Ливана. «Что ж, тогда ваши послы могут следовать за магом Линдворном в отведенные им покои». Она указала на человека в черном плаще. «Уверена, им хочется отдохнуть после долгого путешествия». Испуганную свету Кая повели к огромным арочным дверям, на которых сверкало изображение полумесяца, парящего над землей. Придворные и другие гости не смогли бы защитить Кая в случае опасности, но все же он почувствовал себя неуютно, когда рядом с ним остался только Торин с несколькими гвардейцами. «Надеюсь, ты простишь меня за то, что я не представилась лично каждому из твоих гостей», – сказала Ливана. «Моя пачерица очень смущается, когда вокруг слишком много новых лиц». Она взмахнула рукой, как дирижер, управляющий оркестром. «Но «Ну, позволь, я познакомлю вас. Моя пачерица, принцесса Луны, зима, Хейл Блэкберн». «О да, я много слышал. А вас?» Кай запнулся, когда принцесса подняла голову и посмотрела на него сквозь густые ресницы». От этого кроткого взгляда лицо и шею Кая затопила жаркая волна. Он слышал о легендарной красоте принцессы. Красоте истинной, а не созданной чарами, как у Ливаны. Оказалось, слухи ничего не преувеличивали. Кай осторожно улыбнулся. «Большая честь познакомиться с вами, ваше высочество». Принцесса подошла ближе и сделала изящный реверанс. Когда она поднялась, Кай заметил на ее лице шрамы. Три аккуратных полоски пересекали ее правую щеку. О них тоже ходили легенды. Говорили, что Ливана из зависти заставила принцессу саму изуродовать себе лицо. Сердце Кая сжалось. Принцесса Зима робко улыбнулась ему. «Это честь и для меня, Ваше Императорское Величество». Она поцеловала Кая в щеку, на которой был виден синяк. Принцу показалось, что внутри у него все расплавилось. Он возблагодарил звезды, что Зола этого не видит. Что-то подсказывало, что она бы вечно ему это припоминала. Принцесса отступила назад, и дышать стало легче. «Ну вот, мы познакомились, и теперь, думаю, можно обходиться без формальностей. Ведь ваша свадьба уже скоро, и вы мне почти как отец», – вдруг сказала ему «зима». Кай с удивлением посмотрел на нее. Принцесса снова спряталась за спину мачехи и смотрела на него с насмешливым блеском в глазах. Она не выглядела ни смущенной, ни робкой. Королева укоризненно посмотрела на пачерицу, затем указала на мужчину рядом с собой. «Ты, конечно, помнишь моего главного мага Эймери Парка». Кай коротко поклонился, а маг в ответ лишь самодовольно усмехнулся. «Добро пожаловать на Луну», – медленно произнес он. Разглядывая свет у Ливаны, Кай узнал еще двух гвардейцев. Он не удивился, увидев капитана королевской стражи, но когда заметил светловолосого гвардейца, тень, следовавшего за Сибил Мирой, когда та гостила в Новом Пекине, то невольно стиснул зубы. И вот тотчас начали мучить подозрения. Зола считала его союзником, но позже перестала ему верить. Она думала, что это он сдал их мире во время побега из дворца. И то, что он был сейчас здесь, в парадной форме, подтверждало, что ее подозрения не были беспочвенными. «Ну и пусть», – подумал Кай. У Золы все получилось, даже несмотря на предательство. Ливана усмехнулась, будто слышала его мятежные мысли. «У нас осталось еще одно дело, прежде чем я покажу вам ваши покои». Она щелкнула пальцами. Два мага и шесть гвардейцев смотрели на нее, готовые выполнить любой приказ. «Обыщите корабль!» Кай запаниковал, но старался не подавать вида. «Прости, что ты сказала?» Переспросил он, когда свита Ливаны прошла мимо. «Что это значит?» «Дорогой, ты же не думал, что я поверю тебе на слово, учитывая, что ты сочувствуешь моим врагам?» Она говорила таким тоном, будто они обсуждали погоду». «Наблюдая за твоим флотом, мы заметили, что вы взяли на борт несколько пассажиров с корабля Американской Республики. Но они, похоже, необычайно скромны, раз не захотели показаться». В сердце Кай сжалось, когда один из гвардейцев оттеснил в сторону его и Торина. Ему оставалось лишь беспомощно наблюдать, как люди Ливаны поднимаются на корабль. Его стража уже находилась под контролем жителей Луны. Кай сжал кулаки. «Это абсурд». «Американцы были в той группе, которую ты только что отослала. На корабле остался только багаж и подарки к свадьбе. Лицо королевы стало жестким. «Ради твоего же блага, император Кайта, надеюсь, что это правда. Потому что если ты прибыл сюда как предатель, тогда, боюсь, твой визит будет кратким и крайне неприятным».